Глава 15. Олег сдвинул плечами и устремил взгляд вдаль, где поле ржи колышится на ветру словно море. "Домой «Да ни за что", сказал он. Саумак кивнул и подтвердил. "Ага. Кривду наказать это всегда, пожалуйста. Мы душу за золото не продаём", Олег промолчал. "У всего есть своя цена. Другое дело, что измеряться она может не золотом, а, например, добротой или вниманием". Ценность у такой платы всегда выше, потому как идет от чистого сердца, а золото все же предмет универсальный, потому и не такой теплый. Хотя, судя по тому, как за ним гоняются во все века, край не востребованный. В разговор вмешалась осмелевшая Люсиль. Она протиснулась вперед и уперла тонкие руки в бока. Погодите, погодите, проговаривала девушка. Вы уже забыли? Нам до города неизвестно сколько времени. Лучше бы на колесах, а не пешком. Будем считать, что за спасение жизни торговец заплатит тем, что довезет нас до города. Чем не расчет? Физиономия Савмайка растряена вытянулась. Он сделал вид, что не слышит разговора, и пошел собирать полезное с разбойников. Олег хмыкнул. Настоящая женщина всегда изучит материальную выгоду, сказал он. Ясные глаза Люсиль яростно сверкнули. Она вскинула подбородок и выдохнула. Пастор, вы намекаете на то, что я пекусь о материальных благах больше, чем о спасении души своей? А чем плохо пишешься о материальных благах? Задумчиво произнес Волф и, не дожидаясь ответа от торговца Илусиль, полез в кибитку. Торговец учтиво отодвинулся, пропуская громадного человека с сугнеными волосами внутрь. На Олега смотрит недоверчиво, с опаской и уважением. Спутники называют его пастором, но по виду больше похож на великан из дремучей чешубы. Такой пальцем переломит, сожрет и не заметит. Да и вдвоем десятерых разбойников раскидали. Люсиль продолжала наступать. Вы, пастор, обвинения мне говорите? Да что ж я такого сказал? Удивился Олег. Важно не что, а как, многозначительно ответила Люсиль и подняла тонкий подбородок. И вы ругаете меня охотницей до материальных благ одним своим тоном и взглядом. А сам тем временем залез в кибитку и удобно расположившись в ней, вот. Олег патетически вздохнул и покачал головой. Девушка молода, красива, в её сердце пламя, а душа требует борьбы и справедливости. Вот оно, веянье новых времён, когда женщина начинает потихоньку высовывать нос из средневековых догматов. Прежде каждый занимал своё место. Потом случилась такая мешанина, что ещё долго расхлёбывать. Материальный от слова мать, проговорил он, вытаскивая из заплечного мешка узелки с травами. Означают рождающая жизнь. Аккуратные брови Люсьеля сдвинулись. Красивый лобик замолчался в попытке осознать услышанное. Совмаг тоже залез к битко и бросил перед торговцем мешок с его выручкой с ярмарки, которую нашел у разбойников. Тот токнул и кинулся обнимать Ратника, благодаря его из путников на все лады. Он беспрекословно согласился довезти их до города. Разговор Олега и Люсьеля Ратника слышал. Он проговорил с неуверенностью в голосе: "Жизнь дает всевышний". Олег кивнул и сказал: "Ты определись, в какого из Сиевышних ты веришь? Во всех", Булка заявил Ратник. "Фу ты молодец", согласился Олег. "Сиевышний дает, а женщина выпускает на этот свет плотные оси займы. Кому как не ей печься материальным". Люсиль обиделась. "По вашему, пастор, я больше ни на что не гожусь", сказала она и надула губы. "Вы значит в дорогу смотреть новые страны, спасать мир, а я выпускать какой-то там свет?" Пока Олег набирал побольше воздуха, чтобы ответить мягко, но понятно, лицо Савмака просияло, а губы растянулись в радостной улыбке, словно ему подарили целый табун чистокровных породистых лошадей. Ратник произнёс на выдохе: "Я понял. Мужчина великий воин и первооткрыватель. Он всегда в пути, а женщина его факел и огонь, она этот путь освещает". Все трое обернулись на Савмака молча. От бравого яки мудрости никто не ждёт. Чем она больше запоминается другим. Волк вздыхал. Даже ретнику в его необременённую думами голову приходят великие мысли. Наверное, всё дело в простоте, пробормотал Алекс себе. Только как эту простоту постичь? Повозка тронулась и покатилась. Дорога пошла ровная. Кибитка поскрипывает на кочках и ухабах, но торговец справят умело. Сав Маг на него поглядывает с недоверием и время от времени приговаривает, чтобы тот не передруждал лошадь, потому как она бедняжка и так измоталась. Люсиль села на пустые мешки в середине кибитки, Олег примостился к пустому ящику на полу. Торговец, радуясь своему чудесному спасению, говорил без умолку: «Как хорошо, что вы оказались на этой дороге. Если бы не вы, точно не доехал бы до дома. А у меня семья, трое дочерей и все на выданье». Кто их будет при данном снабжать, если я помру? Совмак оживился. Тридочере, на выданье. Торговец кивнул. Уже и женихов им поцелал и смотрины были. Плечи Совмака тут же опали, но интерес в глазах не угас. Торговец продолжал. Времена нынче не простые. Народ голодает. Те, кто по снарвисти, как я вот, торгуют, а иные последнюю репу доедают. Не хорошо, согласился Салик. Ага, поддакнул Ратник. А что, правитель ваш не заботится о людях? Торговец с тяжёлым вздохом поёрзал на козлах и стал говорить дальше. Король славный человек. У него чистые помыслы, благие намерения, живёт скромно, в разврате не улечён, жену почитает и не чурается говорить с крестьянским народом. Савмак шумом поскрёб затылок и спросился задаченностью. Вроде он славный малый, ваш король. Чего не так-то? Славный, согласился торговец. Крестьяне его любят, точнее, любили. А теперь Кибер тоже любит, но не все, сообщил торговец. И недовольство растёт. Сплетни гадкие, а его же не я в самом короле распускает такие, что аж кровь стынет. В чём его вина? Он ведь как лучше хочет. И дружбу с огромной страной на востоке старается наладить. Страна-то там громадная, с ней дружить хорошо. Кто ж такую гадость творит? Справедлым возмущением поинтересовался радник. Его брови сурово шеблись, лицо потемнело. Кибитка наехала на кочку, всех подкинула. Люсиль пискнула и, не удержавшись, налетела на Лега. Волк успел поймать её прежде, чем девица налетела лицом на его твёрдое, с тугими мышцами и совсем не пасторское плечо. Щуки Люсиль запылали как маков цвет. Она стыдливо потупила глаза и промолчала. Олег усадил её рядом с собой. Женщина незаметно прильнула к его боку, потому как он с одной стороны пастор, но с другой большой и сильный мужчина. Торговец, без стеснения, шумно почесал поясницу и сказал: "Не знаю, кто распускает слухи, но говорят всякое. Вроде как супротивники королевской власти, но я слыхал и другое". "Какое?" "А такое". Приглушив голос, произнёс торговец и со опаской посмотрел по сторонам, боясь, будто может услышать кто-то посторонний. "Король наш религиозный, но как бы желает блага народу сделать. Только говорят, есть тайное общество, которое, ну, супротив короля. Понятно?" Сов в мак хмуро фыркнул. Понятно. Что ж тут непонятного? Известие его желать, вот чего. Да, пастор. Олег промолчал и отвернулся к дороге, что в заднем выходе из скибитки убегает назад. Король этой страны должно быть действительно добрый и религиозный человек. Но у него нет будущего. Потому как будущее ломится в дверь не доктриной кадилом, а чем-то новым, неизвестным. Потому ему придётся уступить место или же уйти в небытие. Но те, кто жаждет занятия его места, не лучше, а вообще-то даже хуже. Смена одного диктата на другой ничего не изменит. А изменения нужны. Нужны не только в этой маленькой стране, но и во всём мире. Ржаные поля закончились, пошли поля репы, местами с проплешинами. Голодающее население обворовывает своих же, а разбойники доливают масло в огонь. Людское недовольство нарочно раскачивают, чтобы свергнуть неугодного противника монарха. А где бы это общество, ну, которое тайное, разыскать? поинтересовался Олег без обидно. Торговец аж подскочил на козах. Его руки задрожали, даже один из поводьев выронил. "Что ты? Что ты?" заикаясь в неподдельном страхе ответил он. "Лучше даже не ищи их. Говорят, страшные люди. Жертву человеческие приносят. Так и я на всякое способен, а вы люди мирные. Ты вон вообще пастор, с вами женщина. Идите себе мимо, доступайте с миром. Нечего вам тут делать." Алекс с Вмаком переглянулись. Оба без слов поняли, а Лисиль икнула справа от Волхва и проговорила тихим голосом: "Кажется, они-то нам и нужны". Торговец её расслышал, на лице мелькнул неподельный ужас, но он промолчал. "Не его это дело, лезть в дела чужаков", он предупредил, "на том и хватит". Но до въезда в город торговец ехал, будто набрал в рот воды. Ещё до прибытия в воздухе появился отчётливый запах нечистоты и отходов, хотя по обеим сторонам дороги пока что поля и пашни. Время от времени ветерок становится свежим, но быстро сменяется гадким здоньем. Люсиль зажала пальцами аккуратный носик. "Откуда такой запах?" спросила она. Олег вздрогнул. Всё никак не привыкнет, когда его выдергивают из задумчивости. Он повёл носом, прислушался. Его нюх не такой, как у оборотня, но тут не надо быть зверем, чтобы понять, чем пахнет. Солмак напротив него крякнул и потёр нос всей ладонью. Хм, согласился он, крепко пахнет. Торговец перехватил уздечку. Лошадь пошла с паре, а он пожал плечами и сказал: что поделать, город, тем более столица. Это столица что ли так благоухают? Хмыкнул ратник. Олег высыпался из кабинки, ловя носом потоки свежести. Скорее благовоняют. Или здово няет, предположил Алюсси. Совмак кивнул и сказал: все одно. Только чего? Дороги там во что ли вымазаны? Торговец снова пожал плечами и обернулся, втягивая голову в плечи. Губы растянулись в извинительной улыбке. Ничего не поделать, сказал он. Водостоки не справляются. Но слыхал, что хотят новые каналы делать. Город сами понимаете. Тут все живут в тесноте. Дава дорогие, зато каменные. Дымоустойчивые опять же проложены кое-где. Всё равно непонятно, зачем все туда едут, буркнул Савмак. Гункеля какая? Поди ни одной телеги накатана. Такие ведь заработки без хитрос насавчил торговец. Это я способный, могу и там и сям приладиться. Вот на ярмарку ежо. А когда их нет, оно и в городе посуда годно продаётся, а иные не имеют ремесла в руках. Поэтому едут в город. Будто без ремесла в городе они кому-то нужны, усмехнулся ратник. Старуговец с неоднозначным мычанием покачал головой и ответил: "Ну, добрый человек. Город такое место, где даже самый неумеха найдёт дело. Люди в городе избалованы и готовы платить за разную ерунду. А коли так, находится умельцу делать заработок в буквальном смысле из воздуха. Оттуда и спрос". Магучая фигура ратника набычилась. Он скрестил руки, и выпрямил спину, брови нахмурились. Весь его вид выражает: "Не должен проличный человек заниматься бессмыслицей". Олег хмыкнул. Это только начало. Город вынырнул из горизонта, как большой каменный огрызок с домами, башенками, дворцами и каналами. Люси жалобно простонала. Как же это так? Если бы не запах, город мог бы стать чудесным, даже красивым. Нет, это совершенно невыносимо. Она страдала так ярко и неутомимо, что торговец жалел и предложил сделать небольшой крюк, а там заехать сразу в верхнюю часть города. Да мы роза ветров лучшая и почти не пахнет. Алекс соглашаться не хотел, но уже сам время от времени зажимал нос. Поэтому, когда торговец выехал на подветренную сторону, все вздохнули с облегчением. Они двигались вдоль горной скалы и по дороге. Иногда их обгоняли небольшие обозы и пешеистранники. Совмак заметил: «А на ту сторону не только мы едем. Видать, другие тоже хотят свежего воздуха». «Твоя правда, добрый человек», — согласился торговец. Нет, вам точно сюда бани нужны, убеждённо сказал ратник, и я расстукнул себя кулаком по колену. Настоящие, да чтоб веничек берёзовый, или дубовый, припечатать до да покрепче, разогнать кровушку, а потом в снег. Ух! И бодрость тела, и сила духа. Торговец посмотрел на ратника как на умолюшённого. Глаза выкатились. В снег так холодно же. На лице со вмака засияла яростная улыбка, похожая на медвежий оскал. Он сказал задором: Да какой там? В баньке жар, пар. После них прохолоду даже думать не станешь. А если с парной, да сразу в купель студёную, совсем славно. Прям душа обновляется, а грязь отпадает и уже не пристаёт. Лицу Ретника стало мечтательным. Он подпёр кулаком подбородок и устремил взгляд в небо, где сейчас только небольшие облачка. Солнце уже давно переползло на вторую половину неба, но всё ещё светит бодро. Глаза Савса вмка затянуло по волок и грёз, словно уже видит себя в жаркой парной с дубовыми вениками. Остроюны красавицы подливают воду на раскалённый камень. Тешипят, парная наполняется густым паром, они хохочут и капают на камни хвойные масла. Торговец только сится на ратником с ещё большим опасением. Олег молча откинулся спиной на перекладину кибитки и развёл руками. Они спасли торговца на дороге, но тот, наученный опытом, странится и прикидывает, не опаснились эти путники чем разбойники. Все хоть и известное, да понятное, и чего ждать от них ведомо. А они: один рыжий, как закат после жаркого дня, другой лыбится и муться заставляет, а женщина вообще, наверняка, замешана в колдовстве, потому как известно, все женщины ведьмы. В город они въезжали через мост, под которым река с мутными водами. Толкались на переезде, долго и нудно. Потом встали ждать на самой его середине, пока привратники досматривают какую-то телегу. Оттуда слышно, как козей телеги с криком доказывают, что везёт яблоки на продажу, а привратники требуют показать. Пока шелест клуки, Олег закрыл глаза и прислушался к нутру. Пока ехали, чутьё подсказывало, что двигаются в верном направлении. Но такой способ годится, если ищешь где-нибудь в лесу или в поле. Там людей мало, всё понятно. А здесь город кишит людьми, по тому одним только чутьём не обойтись, послышался нервный голос торговца. А чего это ваш рыжий делает? Губы что-то шевелятся. А это он молится, будро сообщил ратник. Он же пастор. А-а, отозвался торговец и нахмурился. Совсем не поверил. Я вас в город везу, а дальше сами. Годится. А то у меня три дочери на выдани. Я же со мной что случится, обе... сами понимаете. А вы люди чужие, непонятные. Не бесуйте. Вратник вздохнул глубоко и веско. Могучая грудь поднялась и опала. Эх. Хорошо ехали. Ну что ж, и на том спасибо. Привратники пропустили их кивидно быстро, потому как довольнно светились весельем с предыдущей повозки ябло. Торговец бодро махал привратникам, те кричали в ответ приветствие, из чего все поняли, один из стражников будущий муж одной из дочерей торговца. Город встретил кибитку шумом, стуком подошв, скрипом колёс и гомоном. Запах, как и обещал торговец, в верхней части города едва заметный, а иногда ветер приносит даже струй свежего воздуха, а не только смрад нижней части города. Торговец провёз их чуть вверх по дороге и натянул поводья. Скомандовал он. Уставшая лошадь остановилась и понуро опустила голову. Всё, дальше сами. Спасибо, что выручили меня. Буду вам век благодарен. Не сердитесь, что дальше не могу вас вести. Город хоть и большой, но всё-таки деревня. А в деревне тут чуть хнёшь, там услышат. Увидят, что чужаков привёз, начнут вопросы задавать, а у меня три дочери на выданье. Закончил вместо него Савмак. Помним, помним. Благодарствуем, что подвёз. Мы уж справимся, чай не дети малые. Из кибитки они выбирались по очереди. Совмаг резво соскочил первым и потянулся, сладко хрустя по звонками. Он подал руку Люсиль, чтобы помочь спуститься, но она долго смотрела на Олега, а когда тот молча перепрыгнул через борты и стал внимательно смотреть по сторонам, Гордеев скинул подбородок и с видом глубокой оскорбленности вылезла из повозки самостоятельно. Совмак пару мгновений так и стоял с протянутой рукой и смотрел сверху вниз, как она величественной походкой прошагала вперёд и встала спиной к Олегу. Её руки скрестились на груди. Ратник похлопал веками и махнул на неё рукой, пробормотав: "Поди вон, женщин разбери". Кибитка тронулась и снова покатилась по мощёной камнем улице, покачиваясь и подпрыгивая. Путники смотрели ей вслед, пока та не скрылась из вида за поворотом. Совмак спросил: "Постер, куда теперь?" в таверну, уверенно сообщил Олег. Воратник удивился. "Почему в таверну?" "В тавернах все сплетни", пояснил Вольф. Они направились по узкой улице вверх. Люсиль желась к Олегу, хотя на лице непримиримая гордость, потому как настоящие леди не боятся передвигаться по улицам незнакомого города. Время от времени она поглядывает на Волхва и кусает губы, будто собираясь что-то спросить. Терпения у неё хватило на пару кварталов. А когда повернули за угол, она не выдержала и поинтересовалась. А откуда пастор знает, где в чужом городе таверна? Со вмах хх отнул и покачал головой. "Олег", вздохнул печами, ответив. "Все таверны строят примерно в одинаковых местах, чтобы проходимость большая, возвышенность. И её повода о жёлтых домах. И как вы собрались понять, что мы правильно идём?" "А вон гляди", сказал Олег и указал кивком на оборванца, который неуверенной походкой идёт по правой стороне улицы. Одет в трепё, ботинок на пальце прохудился, лицо красное, дутловатое. А нос картошка и давно приобрел фиолетовый оттенок. Вот этот точно идёт в таверну. Почему? Не поняла Люсиль. Савмак Шоколадоньев погладил её по голове и сказал сладко с лаской терпеливостью: "Тебе, благородная леди, не положено думать о таких вещах. Вон смотри, небо голубое, птички поют. Наслаждайся". Люсиль скинула его ладень со своих волос. В глазах полыхнула ярость и непоколебимая уверенность в себе. Она раскрыла рот и набрала воздуха, собираясь что-то сказать Ратнику. Но носок ее сапога, который она успела где-то раздобыть, зацепился за выпирающий из мостовой камень. Люсьейль споткнулась и полетела вперед, широко расступив руки. Ее снова успел поймать Олег. Падаешь ты что-то часто, заметил он. Но вы же меня ловите, заметила Люсьейль. Вух, поинтересовался заинтересованное. Ты что ли нарочно падаешь? А я стыд так с вызовом отозвалась Элюсиль и вздуло солба непослушную каштановую прядь. Олег покосился на неё с усталой озадаченностью, потом перевёл взгляд на Совмака. Тот с извиняющимся выражением лица развёл руками и сказал многозначительно: "Женщины-то верно расположилась на углу улицы, чуть дальше от жилых домов на небольшом вสกорке. Рядом только конюшни и скотный двор, что значит никому из горожан не мешают крики и ночные гулянья в таверне". Помещение встретило их отдуряющимися запахами кухни и хмеля, коготом, грохотом кружек и ложек. Несмотря на время, народу много, что значит готовят здесь хорошо, а место пользуется спросом. Вся эта верная разом оглянулась на них, повисла тишина, в которой Олег ощутил, как тревожно встают дыбом волосы на теле. Чьи они выторчились? Шепотом спросил ратник, продолжая смотреть на присутствующих. А ты пне торчился? ответил Олег таким же шепотом. Вошли один рыжий, второй громадный, а третья женщина в лохмотьях. "Люсиль, возмущённая, горячо прошептала. Это не лохмотья, а балахон послушника", Савмак посоветовал ей. "Ты бы хоть по изком подвязала, а то и впрям лохмотя. А то всё, леди, леди, хотя, может, у вас олить так и положено. А ты меня не учи, наряды подбирать. Сам в одних рубахах и штанах ходишь, хоть стирал их?" "Стирал", уверенно завёл Савмак. "Вот совсем недавно, когда в болоте плавал". Люсиль презрительно сморщила носик и отвернулась от него. Молчание затягивалось. Олег скинул ладони и поприветствовал громко всех: "Мир вам, прихожане!" Напряжение в глазах присутствующих тут же ослабло. С разных краев таверны доносилось: "И вам, пастор!" По взглядам видно, не все уверовали, что они скромные паломники. Ибо Олег плохо похож на пастора, совмак на послушника, а Люсиль, как верно подметил торговец в своем балахоне, и того напоминает ведьму. Алекс тянул воздух через нос. Едва сытный запах съесного задразнил ноздри, в животе призывно квакнуло. Еле утром но сил потратили много. И ладно он, человек мысли, ему положено пастица, чтобы сытая брюха не мешало думать. А радник с его громадной фигурой поесть и любит и умеет. Мышц у него много, а их положено питать. Да и Люсиль вроде женщина, еще и леди, а ест как голодный волчонок быстрое много. С другой стороны, когда в животе жабы квакают, даже человеку мысли думать затяжко. Вон туда, сказал Олег и кивнул на пустой стол в углу у самого окна. Под внимательные и полные сомнений взгляды гуляк они пересекли таверну и сели за стол. Люсиль предусмотрительно шмыгнула перед Олегом и села рядом с ним ближе к оконку. Там вид лучше и под защиту могучего пастора, который может и душу спасти, и тело сохранить. Сов Мак опустился перед ними. Стул жалобно под ним скрипнул. Ратник поглядел вниз, растопырев ноги, и сообщил сознающим видом. Хлебка сколотили. Как из под земли перед ними выскочил худосущий парнишка с жидкими черными волосенками, залезанными в бок. Над губой пробивается первая щетина, которую он, видимо, нарочно не сбреивает. Что, господа, хотят откушать? С чрезмерной услужливостью спросил он в небольшом поклоне. Совмаг хлопнул ладонью себя по коленке и сказал звучно. А неси, что есть. Мясо, репу, квас запить. А то жрать охота. Видишь, как исхудал? Он демонстративно обвёл себя ладонью и втянул щёки. Парнишка отшатнулся от чего-то, побледнел. Затем повернулся к Олегу с русель. А вам, господа, спросил он с запинкой. А нам то же самое, ответил Олег. Когда парнишка убежал, так и не разогнувшись из поклона, Савмак облокотился на стол и чуть наклонился к Олегу. Не нравится мне это место, пастор, сказал он. Ой, как не нравится. Чую недоброе здесь, волф кивнул. Он сам прекрасно видит, как косятся на них из разных углов. Слева в полумраке двое зыркают недоброе, но на лицах печать глупости. Эти всех не жалуют, особенно если гости новые и неизвестные. Их вторелкой у морды и пусть спят. А справа под лестницей двое совсем других. Внимательные глаза щурят, перешёптываются. Такие только на уж не чем и живут. Ретник вытер нос локтем и спросил с предыханием: "Чем мы тогда здесь делаем, апостр?" Люсиль недовольно хмыкнула, а Олег проговорил спокойно: "Пожрья каем сперва." Олег сидел чуть наклонившись вперед и со стороны казалось, что смотрит в одну точку перед собой на столе, но на самом деле он наблюдает во все стороны разом и слушает. Гостевая таверна, такой же, как и в других тавернах, где ему приходилось бывать бесчисленное множество раз. Двое бородатых мужиков за соседним столом бодро кричат что-то в славу нового порядка и высоко поднимают стаканы. Люсиль сидит слева от него, как и полагается женщине, потому как обычно мужчина в бою пользуется правой рукой, что значит хрупкой девушке из подручья находиться с противоположной стороны и нервно барабанит пальцами по столешнице. Я, конечно, понимаю, Начала она быстро и тихо. Мы проголодались, я и сама с удовольствием подкреплюсь. Но разве нам не нужно прямо сейчас разыскивать меч? Олег выковырял из-под ног тя грязь, наверное, осталось ещё с болота. Я ответил мирно. А мы как раз ищем. Лисиль даже охнула. Как это? Слушающий да услышит. Многозначительно произнёс Вольф. Смотрящий да узреет. После этих слов глазасы в мака засияли. Он как-то приосанился и выпрямился. Видала, какой у нас мудрый пастор. Ты слушай, его слушай. Вандур новый посоветует. Лисиль покривилась. Да я слушаю. Только мне совсем непонятно, что полезного мы найдём в какой-то захолудье таверне. Мимо пронёсся разносчик, точно такой же, как и тот, что принимал у них заказ. Но с зачёсом на другую сторону. На его лице мелькнула дежурная улыбка дружелюбия и радушия. Такие они посылают всем гостям, даже если этого дружелюбия не испытывают вовсе. Савмак скользнул быстрым взглядом по Олегу. Веки прищурились. Поромгновение ратник шевелил бровями, а потом, догадавшись, закивал, и расплылся в широкой улыбке. Ты у нас красивая и боевая. Любой женщине этого достаточно для гордости, сказал он. А я не любая, фыркнула она. Так мы с пастором это знаем, да, пастор? миролюбиво произнёс ратник. А если чуть-то подумаешь и сама догадаешься, о чём он толкует. Пока вокруг шумели посетители, перед Олегом и его спутниками на стол опустились три тарелки. В каждой что-то маленькое, дымящееся и похожее на червяков. Рядом в этих же тарелках рыжая кучка, пахнущая острым перцем, и тут же белесая лужица с волокнистыми прожилками. В середину парнишка поставил пложку с очень маленькими тушеными лапками, посыпанными зеленью и политыми красной подливой. Вторая пложка наполнена ракушками с воткнутыми в них палками. Сов Мак с сомнением посмотрел на принесенное и потянул носом. Пахнет вроде мясом, но на мясо совсем не похоже. Это что такое? Наостороженно спросил радник парнишку. Съедобное хоть? Тот с воодушевлением расплылся в услуживой улыбке и проговорил с поклоном: Господин, это наше лучшее блюдо. Мы приносим их только самым уважаемым гостям. Сэр Мэг взял двумя пальцами одну из лапок, поднес к носу и придирчиво рассмотрел со всех сторон. Губы скривились во задаченности. Радник аккуратно высыпал язык и лизнул. Гняный его рту остатки вкуса и с видом человека знающего толк в еде, Саумак задумчиво поглядел на потолок и пошевелил языком, не размыкая губ. "Ну", протянул он веско через пару мгновений, "мясско как мясо, вроде не курятина, но вроде и курятина. Жрать можно". После чего запустил петерню в тарелку и одним махом отправил в рот целую горсть тушёных лапок. Они сочно захрустели на зубах. Губы Ратника расплылись в довольной улыбке, а выражение лица стало добрее. Ракушки он тоже забросил в рот сразу несколько, разгрыз и с бульканьем проглотил. Лицо поморщилось, он попробовал еще несколько, потом покачал головой. Нет, ракушки жрать не буду, убежденно сказал он. Не доварили вы что ли? На зубах хрустят, мяса мало. Парнишка разносчик выпучился на него так, будто ему на пальцы наступили, но орать не положено. Его пальцы нервно вцепились в край подноса. Даже кости не плюет. Эскарго с раковинами ест, прошептал разносчик растряженно и впечатленно. Это как так? Ратник продолжал активно жевать, разгрузая мелкие косточки крепкими зубами. Да как обычно, сообщил он, отправляя в рот остатки лапок и овощей. Ты это, давай неси полную порцию. Пробу я снял для еды годится. Теперь можно и поесть. Разношщик побледнел, из его лёгких вырвался нервный ик. Парнишка развернулся на пятках и побежал на кухню. Савмак быстро описал всё, что ему принесли на тарелках, кроме ракушек, и теперь с интересом поглядывает в плошки Люсиль и Олегу. "Вроде вкусно", проговорил Ратник, потирая ладони в живот. "Но как-то совсем на один зуб". Люсиль в этот раз ела аккуратно, клюёт как птичка, отщипывая от лапок маленькие кусочки, затем макает в белую и красную подливу, после чего аккуратно отправляет в рот. А как жуют вообще не видно, Олег проговорил наставительно ратнику. А ты не торопись. Для хорошего пищеварения есть надо маленькими кусками, хотя бы размером с орех, а не репу. Видишь, как Люсиль замечательно ест. Потому и стройная, как берёзка. Савмех хетнул и хлопнул себя ладонями по животу, которого вообще-то нет, а подрубахой плость из стальных мышц. А ей репу могу целиком в рот запихать, ответил он гордо. Жевать, правда, неудобно, челюсть болит. Ну коли надо, что поделать? Когда жрать охота, надо не щелкать носом, а то пона бегут всякие, останешься не только без еды, но и без штанов. В большой семье стало быть вырос. Заключил Алик. Ратник охотно закивал. «Ха -ха, еще как большой. Усмехнулся он. У нас в деревне принято было детей жкрасить. Одних только братьев у меня десяток. Это не считая сестер, которых до кучи пятерое. Люсила ж поперхнулась и в изумлении заворачивала глазами. Взгляд переползает с Лего на Совмака и обратно. Даже челюсти жевать перестали. "Это что ж?" выдохнула она неверище. "Твоя матушка родила 15 детей?" Спина ратника выпрямилась, плечи расправились. "Банк и в нос гордостью. И хотелa больше для ровного счёта", сообщил он. "Но батя сказал достаточно. Всё равно не угадать, кто родится. А девок тем более надо пристраивать приданным всякое". Будто женщина без замужества не может обойтись в жизни, фыркнула Люсиль и отправила в рот очередную лапку в подливе. Савмак покосился на неё хмуро, но во взгляде пробежала отеческая забота. "Не может", проговорил он терпеливо. "Иначе кто её защищать будет, когда родители покинут этот мир?" "Сама и будет защищаться", поторопившись ответила Люсиль, но тут же прикусила губу и виновато покосилась на Алига. Вух мыкнул. Женщины, как кошки, чувствуют изменения задолго до появления видимых признаков. Вот и сила своим врождённым чутьём, какое есть у любой женщины и которое они гордо называют интуицией, улавливает веяния будущего. Он тоже предвидит перемены, хотя до них пока долго. Но они грядут во всём, и судя по недавней моде жечь красивых бабр на кострах, накренится мир в другую сторону. Впрочем, тоже временно. Ибо всё временно. Пробормотал он под нос, увлекшись размышлениями о важном. Сав Маг не расслышал, обернулся к нему: "Чего а? Вишлюсиль", проговорил ратник, умозрительно решив, что понял, о чем вещает Олег. Пастор тоже со мной согласен. Ну как ты будешь защищаться, если ладно я, но даже мальчишка разносчик тебя саплей перешебет. А Люсьиль гордо выкатила грудь. Ткань на самых выступающих частях тела натянулась, подчеркивая красивые формы. Напомнить, как я сражался с разбойниками. Спросила она с достоинством: "Ну, скажи, что же?" усмехнулся ратник. "Какой там наравне?" Алисиль кивнула. "Ну, хорошо", согласилась она. "Пусть и не совсем наравне". Но дубинка в моих руках держалась уверенно и крепко. И не говори, что я вам не помогала. Помогала. Чуть кривяся, нехотя всё же согласился Савмак: "Но твоими руками лучше обнимать, а не дубинками махать. Всё же каждый должен заниматься своим делом. Воин идти защищать Красивая девица, любите сохранять, пастор, молиться и спасать. Так пастор. Ведь так оба они оглянулись на Олега, в глазах ожидания. Каждый желает подтверждения собственного мнения, чтобы потом победно выкатить грудь и взглядом втоптать противника в пол. Олег вздохнул. Оба они правы и не правы одновременно, потому как горячу в своей юности и порывах. Но они сам в глазах вечности выглядит точно так же. Всему своё время, ответил Вольф. Иногда нужны крайности, а иногда и наоборот. Лесилицы в Мак переглянулись. На лица опустилось и непонимание, но они промолчали, уткнувшись в еду. Тем более ратнику принесли вторую порцию лапок, целый тазик. Когда он начал есть, все-то верно с интересом наблюдали за процессом. Кто-то делал ставки: сожрёт или нет? Кто-то посмеивался над неотёсыным варваром, который не знает, какой вилка есть лапы, а какой рыбу. Софмак, довольный вниманием, улыбнулся и забрасывал мясо в бездонную глотку. Русиль морщилась, но всё равно смотрела с интересом. Олег свою порцию жевал медленно, с расстановкой и ченьем, потому как тяжёлый живот мешает думать, а он всё-таки человек мысли. За поеданием лапок, шумом и гамом от Олега не узкознуло, как в таверну вошли двое и приблизились к незнакомцам, что глазели на них из-под лестницы. Те что-то шепнули им, покивали, Затем все пятеро разом поднялись и вышли из таверны, не обратив внимания на веселье. Смурные люди у вас тут захаживают, заметил Олег долговязому бородачу, что за соседним столом залихватски подбодривает совмака, чтобы тот ел и не сдавался. Бородач покрутил головой, взгляд остановился на двери, которая только что затворилась за ушичьей пятёркой. "Это да", согласился бородач. "Времена-то непокойные, народ дёргает, каждый хочет свою правду навязать". Совмак проглотил большой кусок мяса прямо с костями и спросил: "А кто дёргает-то? Кто навязывает?" Бородач вздохнул и развёл руками в узвиняющемся жесте. "Так известно кто", ответил он. "Наверху делят власть, а мы страдаем". Из-за соседнего стола, дитя на сашаме на щеке, бросил ему презрительно: "Ой, да где бы ты страдал? Каждый день в таверне харчуешься. Вишь какой несчастный". "А может, я тут успокоения ищу", ответил бородач, оправдываясь. "Кухня тут что надо". Шрамированы усмехнулся и сказал громко, чтобы все слушали: "Да не кухня тебе приглянулась, а кухарка третью неделю за ней вьешься". Таверна грянула смехом. Загремели кружки, послушали шуточки подбадривания, а также совет о том, как лучше приманить кухарку, которая, как выяснилось, дама с характером и формами. Ладно, ладно, стало правдоваться бородач. Погляжу я на вас. Она настоящая женщина, на вас заморожи не поглядит. Ха-ха-ха, на тебя уволень поглядит. Сколько там выкрикнул кто-то. Ну вот увидите, решительно заявил Бородач и ударил себя кулаком в грудь. Пойдет за меня замуж, сама пойдет. Затем обернулся коллегу и проговорил с напором: Вы их не слушаете. Они слухом против короля и его благочестивой жены верят. Ничего святого, а это все роскоезнее. Сов Мак расправился с тазиком лапок и вытер рукавом губы. А кто же их распускает? Спросил он. Да известно кто. Ответил парадач. Его голос стал приглушённым, а сам он подался вперёд и опасливо покосился по сторонам. Слухи разные ходят, но будьте уверены, про короля поклёпа возводит целый орден. Говорит он старался тихо, но его каким-то образом услышали все. В таверне мгновенно воцарилось молчание, тревожное и вязкое, как ночное болото. Тот, что со шрамом, нарушил тишину первым. Он сказал, наступательно наклонив корпус вперёд: и поменьше языком болтал, а то глядиу коротят его. Бородач оглянулся на него. Взгляд сделался злым и ярым. "В моих словах нет вранья", сказал он и сжал в кулаке вилку, которая в умелых руках становится опасным оружием. "Вы развесили уши и слушаете сплетни, пока орден распускает слухи, и не только о короле и королеве". Брови шрамированного угрожающе сдвинулись. Он переглянулся с тремя сотропезниками. Все кивнули ему. Они пока на месте, но Олег уже заметил, как подобрались и напряглись, готовые в любой момент к действию. Люсиль рядом с ним моментально затихла, как мышка, учуявшая кота, и поддвинулась ближе. Ад взгляда Вальхани ускользнула, как она быстро спрятала под балахон нож. Совмак перед Олегом сидит, на вид спокойный, даже не смотрит на спорящих. Но вены на руках уже налились. Голова чуть наклонилась, всё его тело готово к немедленной атаке. Шамировын нервно обгрыз сухую кожу с губ и спросил бородача притворно дружелюбным тоном. И какие же ты ещё знаешь слухи? Бородач фыркнул. А ты видно в курсе. Иванка глаза блестят. Но я знаю про восстание. Знаю, что его готовят мерзкие предатели. Это король-предатель, рявкнул Шамировын. Он идёт на перекор благополучию народа. Бородач вскочил. Его пальцы сжались в кулаки, глаза полыхнули яростью. Ты нас слушался с плетен, проревел он. Это смута, это всё орден. Если ты не с нами, ты против нас. воскликнул Шмиронов и тоже подпрыгнул со стула. Монархии должен прийти конец. Предатель, отступник! Бородач взревел как разъярённый бык, и метнул в Шмиронова вилку. Та впилась точно в плечо противнику. Он взвыл от боли и ринулся в атаку, расталкивая столы и стулья. Они сцепились в яростной схватке. Остальные повскакивали с мест и кинулись друг на друга, наверное, загудело, наполнило стреском стулья, криками и хрустом ломающихся костей. Люсили рядом с Олегом молчит и тихонько прижимается к нему. Хрупкое тело дрожит, а глаза полны святой веры в сильного и надежного мужчину, пускай и пастора. Совмаг одним залпом осушил кружку воды и проговорил: "Вот и поели". Олег кивнул: "Уходим". Они встали и направились к выходу. Но едва преодолели половину пути, как кто-то пискляво им закричал вслед: "Эй, куда? Платите за еду!" Ротники и Вольф оглянулись. Возле стола, где они сидели, с кривым от злости лицом замер парнишка-разносчик. В руке поднос, в глазах такая ненависть. Вот-вот яд из рта закапает. Совмак дружелюбно раскинул руки и произнёс, стараясь перекричать вопли, дерущихся и грохот: Золотой монет у нас с собой нет, но обещаю отработать честным и добрым трудом. Я крепкий, с любой работой справлюсь. Только дела закончим, я сам приду. Лицо разносчика исказилось такой яростью, что Лисиль рядом ахнула и спряталась за лега, а парнишка проржал мерзко. Иди ты в пекло со своим честным трудом. Кому он нужен? Цынай ему грош, а ты навозная блоха. Деньгами плати, бестолочь. У нас только деньгами, деньгами. Олег задумчиво кивнул и вытащил изо рта застрявшую между зубов косточку. Печальный, когда не ценит честный труд, проговорил он глубоко мысленно. Обречен тот мир, в котором человека ценят по его деньгам, а не делам. Салмак покосился на Олега и сказал с напряжением: Пастор, не хочу тебя отвлекать, но что-то не нравится, как он на меня смотрит. Разносчик ткнул на их троицу пальцем и прорал комариным голосом: Хватайте их, они предатели! Но может это и этап взросления, продолжал размышлять Алекслух, потирая жёсткую щетину на подбородке. Особая инициация, как у мальчиков при переходе в роль мужчины, а у девочек в женщины трое налетели на ратника одновременно и окрели его мощную фигуру массивными табуретками. Савмак вывернулся и схватил за горло одного, пока двое других чётко молотят его в бока. "Пастер!" крикнул ратник, выворачивая шею и отплюваясь от крови из рассечённой губы. Я понимаю, ты человек возвышенный, мыслями в поднебесьях бродишь, но ты не хотел бы помочь? На Олега с рыком набросились двое с обеих сторон, в руках ножи, пусть закусочные, но все равно острые. Волк присел и увернулся, продолжая скрести подбородок и увлекая за собой Лисиль, которая только и успела пискнуть. Нападающие налетели друг на друга. Послышался сдвоенный крик боли. Они похватали за животы, а пол под ними окропился багровыми каплями. А если так? Продолжал Олег философствовать, не глядя, отшагнув от Грамила, который с грохотом обрушил табуретку на место, где Волк только что стоял. То любому взрослению нужно время. Грамила взревел от негодования и бешенства. Его кулак ринулся к лицу Олега, но с хрустом угодил в деревянную балку. Грамила взывал от боли, потому как хрустнули его кости. Волк, несмотря на него, с равнодушием ухватил Грамила за голову и отшвырнул в сторону. Тот пролетел через всю таверну и, стрестком ударившись о стену, грохнулся на пол и застыл. Олег развивал мысль дальше. Нельзя заставить дерево и семечки вырасти в один миг. Вещал он, уклоняясь и уворачиваясь от россыпи ударов, которые летят со всех сторон. Придётся пройти стадии проростка, ростка, саженца, чтобы потом окрепнуть и стать настоящим крепким дубом. Сев в мактем временем яростно метел бугая на голову выше него, что само по себе пугает, потому как ратник совсем не маленький. Пастор, хватит от от мух отмахиваться, крикнул он и совершил потечку богаю. Тот загремел на спину и взвыл в бешенстве. Не хочу отвлекать тебя от несомненно важных дум, но мне бы не помешало подсадить прямо тут. И тогда завершил Олег мысль, безучастно отвесив удар локтем вправо, где хрустнуло и кто-то взвыл от боли. Ей есть шанс вырастить человечество зрелым и счастливым. Пастор Олег наконец оглянулся на него. Бугай успел подняться и поднял ратника за горло. Ратник дрыгает ногами, хрипит, но отдостать ударом Бугая не может. Олег сокрушённо покачал головой. Как дети малые, сказал он с печалью. Сколько ещё придётся пройти? Его руки вскинулись, глаза полыхнули, как два изумруда, а волосы шевелились, объяв голову словно факел. На кончиках пальцев заискрило. Кто-то в таверне проорал в ужасе: "Диман!" Олег не слушал. С его пальцев сорвались пучки пламени и, пролетев по таверне, опалили деревянную стойку. Та вспыхнула моментально. Огонь разлился с такой скоростью, что разом вспыхнули все балки и мебель. "Огонь!" закричали люди. Дрекот тут же прекратилось. Народ оренёлся к двери, но вся толпа в неё не поместилась. Отдельные люди бросились к окнам и стали вываливаться через них. Твердо верно наполнилось дымом. Алюсиль закашилась. Олег с грёба я подмышку и накрыл волчёвкой. Савмак посмотрел на него с изумлением. "Пастор", поинтересовался он недоверчиво. "Это Всевышний тебе такую силу даровал?" Олег кивнул. "А кто ж ещё? Пойдём, а то Лисиль плакать будет, что причёску ей задумили".